за здравие раба Божия Егора и оставил подвал, приятно отягощенный казенным вином и серебряным четвертаком. Впоследствии Антошин не раз задумывался над тем, как это получилось, что он — физкультурник, человек, вообще говоря, достаточно закаленный, и вдруг так жестоко простудился. В разговорах с автором этих строк он склонялся к мысли, что приключилась с ним такая бурная простуда вследствие того, что по каким-то неизвестным еще пока науке процессам, возникающим при внезапном переходе путешественника во времени из одной эпохи в другую, резко понижается или, наоборот, повышается сопротивляемость его организма некоторым болезням. Этим же, очевидно, определялись и частые переходы от незамутненного сознания, к состоянию частичной или полной его потери. И снова, как и в ночь на 1 января, перед Антошином в самой фантастической последовательности возникали и исчезали то Галка, то маленькая Катька, крепко вцепившаяся волину руку, то ребята из цеха, то Александра Степанна, то Шурка, то Ефросинья, то и Встигнеев внешнюю обнимку, сприльнувшей к нему всеми семью, пудами своего живого веса Олефтиной Сократовны, то Илюшка Фадейкин в картузе и лаптях, но почему-то в зеленой тужурке с бранденбурами и в синих узких брюках со штрипками. Кто-то гладил его по голове, кто-то еле ощутимо пожимал его вялую потную руку, кто-то, не то Ефросинья, не то Галка, не то Оля, Заплаканные и жутко бледные целовали его в лоб, как если бы он был умирающим, раза два он вдруг увидел склонившуюся над ним Дусю, ту самую худенькую девушку в старомодной шляпке с вишенками, которую в новогоднюю ночь тщетно разыскивал Сашка Терентьев. Она будто бы смотрела на него с жалостью, вздыхала и что-то говорила, а что именно... Антошин никак не мог разобрать. Потом Дуся провалилась в черную бездну, и прямо из темной стены, на которой шуршали невидимые тараканы, возникал государь-император всея Руси Александр Александрович, бородатый, рыжий, удивительно похожий на дворника из английского клуба. Он стоял под руку со своей заграничной супругой, прямой как колокольня, по-солдатски расправив плечи, с широкой муаровой лентой через плечо, весь в золоте и бриллиантах, с простоватым и высокопарным нежно-розовым алиографическим лицом, язычным голосом приказывал Антошину не сбрасывать с себя полушубок, чтобы еще больше не простудиться. А Антошин в ответ бормотал ему, чтобы он отправлялся со своей импортной царицей обратно к себе на картонную дощечку отрывного календаря и чтобы он не рыпался, покуда жив, потому что Антошин, единственный на всем белом свете человек, знал, что жить и царствовать осталось императору Александру Третьему меньше года. В часы ясного сознания Антошин снова и снова убеждался, что он по-прежнему лежит на сундуке в подвале у Малаховых. Суровая, удивительно степенная шурка — сидела возле него на табуретке и, постарушечье поджав губы, следила за циферблатом ходиков. Каждые два часа она давала Антошину столовую ложку приторно-сладкой и пахнущей имбирем микстуры и каждый раз обещала ему, что он скоро поправится и будет снова совсем толстый. Из этих слов он справедливо заключил, что, видно, здорово похудел и что, значит, уже не первый день хворает. С каждым новым утром он все больше удостоверялся, что происходит с ним все это не во сне, потому что, по крайней мере у него, никогда еще не бывало таких многоступенчатых и в то же время таких логичных снов. Все чаще приходило ему в голову, что придется, кажется, примириться с непостижимым и очень печальным фактом, что он застрял. Царской России до самого 917 года. Отсознание, что ему долгих 23 года предстоит прожить наемным рабом, что не судьба ему снова повидаться с Галкой, Олей, Катькой, Александрой Степанной, Игорем, со всеми своими друзьями, товарищами по бригаде, по цеху, по заводу, что не пройти с ними в Первомайской и Октябрьской демонстрациях по Красной площади, Антошину становилось невыносимо горько, и он начинал плакать. И, конечно, никому не мог объяснить причину. Ефросинья говорила, что это у него от слабости. Когда человек сильно хворает, он всегда подвержен слезам, потому что слабеет. В таких случаях Шурка деликатно не замечала слез, катившихся по пожелтевшему лицу ее странного двоюродного брата. Она вытаскивала из-под кровати круглую картонную коробку, а из коробки ворох, вырезанных из грошовых журналов и иллюстрированных приложений к московскому листку, портретов только что назначенных, или только что умерших, или только что справивших какой-то свой юбилей, попов, чиновников, генералов, министров, митрополитов, именитых купцов, губернаторов и прославленных юродивых, а также особ, царствующих домов, российского и целой кучи иных. Потому что в 1894 году на всю Европу насчитывалось всего две республики, а в остальных государствах царствовали короли, императоры, великие герцоги, просто герцоги. Чисто художественных экспонатов у Шурки было всего пять. Два пейзажа, «Свалка снега у Крымского моста» и «Зимнее утро в Казанской губернии». Два оригинальных рисунка «Облава на беспаспортных» и бал, данный в Зале Российского благородного собрания в пользу общества «Взаимовоспомоществование» нуждающимся студентам Императорского технического училища 22 января 1893 года «Рисунок с натуры художника Сухарского» и репродукция очень жалостливой немецкой картины под названием «Драма в цирке». Показ экспонатов Шурка щедро сопровождала объяснениями. Объяснения были полны страсти, но туманные и с подписями под рисунками совпадали лишь в самой отдаленной степени. Подписи были для нее недоступны. Шурка не умела читать. Это было чудовищно, непостижимо. В самом центре Москвы неграмотная девочка. По возрасту ей полагалось быть, по крайней мере, во втором классе, а она неграмотна. Еще каких-нибудь десять дней назад Антошин немедленно поднял бы на ноги районный отдел народного образования, написал бы вправду или известие, добился бы срочного расследования, Наказание виновных, в том числе и ее родителей. А зачем ей знать грамоты? Сказала Ефросиния. Я ж тоже не грамотная, а живу, славьте Господи, как люди. Нашей сестре от грамот только горе одно и больше ничего. Не попова Шурка, дочка, и не барышня. Отведу ее после Пасхи в модную мастерскую, на казенный переулок. Будет она учиться на портниху. А что, к примеру, Дуське Проку от того, что она грамотная? Сам видел. Читал, читал, бедняжечка, да и дочиталась до воспитательного дома. Она еще долго ворчала, приводя все новые и новые возражения против того, чтобы ее Шурка научилась читать и писать, и Антошин вскоре понял, что ее не переубедишь. Так у него и Шурки появилась первая тайна от Евросинии.